это не наш дом-то. Интересно, чьи их, что ли, дом? А я, между прочим, такой же наследник, как и не буду. Тоже между прочим, она ту половина. Ну, плана. Когда ещё, ну, ну, Вера-то ещё жива, ещё маяется. Ну, а я тебе говорила, у тебя, у меня тебе будет дорка. Ты сама согласись. У меня был выход. Я ведь горела синим пламенем. Ну ты всегда горишь. в плане. А у меня вы свои, думаете? у меня милые свои, знаешь, медведики есть. Нужно вам, ну уже вон, Серёжу ну, покупать, ведь одному ничего не покупай. Я бабту спинси желаю. Ну, да? И всё эти отчёт. Пол сотни пенсии. Да страхов туда, газ, да, электричество. На. Купил ему пол пальто, драповый чёрный. Купил лыжный костюмчик. Жёлтые перчатки, трикотажные. Те э, в вьетнамской парфюме купил, ну, чёрных дала. Она всё про всё полста рублей Господь поскочил. Теперь Вадиму надо было купить ботинки. Шапку зимнюю шроика. А моей мне чуть покупать. Она ей будь маже Жигули ей продала. А у меня лежали 2.000 от мамы ещё мама обещала. В прошлом году жулик такой э, Серёжка, дачный, украл. Я понимаю, что я лежу, что это он всё на чердак устремляется, а потом они съезжают, я пошла за трубой. 15 лет лежали, денег нет. 2.000 руб. верни верни три 6.000, да потому что нам мама оставила мне, сестре и брату 6.000. Вот Серёжке дачу купили, попал. Я я тут же с ним в Москву поехала. В Лежоани. Жигули купили на мои деньги. Но я я ей ведь говорить не стал, я только сказал, ну как вам мои Жигули подошли? Тут его отец стоит, понимаешь, и красный весь, как рак, задыхается. Человек говорит: "Ничего не понимаю, ничего не понимаю". Тут сам Серёжка приходит, улыбается, руки вытирает. Он за тоже не глядит и всё в него улыбается. Ну, на старые на деньги купили машину. Ну, как я теперь перед братом буду рассчитываться теперь с сестрой? Брат обещал приехать за гормелкой мне туалет поставить. Вот. Он обещал с моему Вадиму за Жигулями помочь. Мол он вот отдаёт 700 руб., а исключая те, которые у меня лежали, а у меня свистнули. Хмм. Сестра приехала. Привезла 2 кг мяса, кости, для ежика. А ежику убили. Привезла мне на сарафанчик банок помидор в 5 л балла. И, и и и 20 пакетов супу для ежика. А и а ежику убили. А ежику на майб была настоящая овчарка. Отец неизвестен. помать овчарка. Она тут бегала, бегала, то ли отвязалась. Это, это весной прошлой, э, этот вот самый Игорь, э, Рушкин её и убил. Мм, это весной а, а раньше что-то, ой, забыл, как это, мы этот Так. Ну это там дошёл в феврале, что ли. И да, и я пошла а, а, а в этот самый в, в, в, в дверь снимала я в этом. И вот лежу, лежать на, на земле э Петера красавчиков, толстеньки такие. И потом хлеб давал сухие кушки, размачивал у меня тоже, зубов нету. Ну, вот. а я ест этой чертяк-то этот самый, и её и её пристрелил. Ну, я тогда шон через 3 дня пошла и взяла себе одного. Они поймаешь уже распалзаться, такие прямо так вот слепые из и из голоду поп и попа попазали. Ир. А ты сколько денег получаешь? 120 руб. Ну Ну а как их Ты так ты взяла ж мне за, за задачу платить 240 руб., какой ты возьмешь? На что? Что, что? что? Я говорю: "Я же, ну что?" Ну сколько что, мне платить? Сколько мне платить? Как мы сговаривались, я говорю: "Откуда ты такую сумму наберёшь?" Ты да. сам удивляешься. Слушай, давай я тебе одну отдышающую из домонта спущу. Тут женщина приходила, просилась. И она только начевает. Она вознагнув в этом в, в, муж в ней отдыхает, он там в этой, ну как это называется? Ну надо. До, домадыхи, она. Не вон. надо. Да, себе. А а а то бы пустила. Спасибо, ну Вася, они не с надо. мужем на веранде перначили, ну Эй, это что? И чуть и 24 руб. 20 дней. 24 дня, 24 руб. Это же тоже это не не не валяет. Ты отмашки свои еле-еле отбилась. Не надо, Фёдона, ну, пожалуйста, ну, ну не ну. надо. Ну и Поцелуйся. чего же? Я а я тоже, что я тебе там скажу, я ей так сказала, что мол спрошу, но а мне жучаешь. Вот 5 рублей. Ну, это же в наше время, это что это такое? 24 вот рубля. А что такое в наше время 124 руб. <смех> я, я ей так и сказал. Не дам на ваших 36 руб. <смех> так та у неё э, э, не не двухмесная, и, и никто ручаться не может. Может, вы заходите с, с мужем в мёртвый час отдохнёте, а идите. А тут же дети. М? туту ней, ребёнок, тут едет двоих по ребёнку. Ну вот. Ну и ещё ещё. Ещё. А! Она мне потом говорит: "Слушайте, говорит: "А вы не могли бы поставить себе на участок мои угли?" Ну, что там к за угли? Ты вот по леди из да, до сначала и койка, потом муж, потом угли. А у тебя муж есть? был. Разошлись. А элемент плать платит 25 руб. Случается. Как меня не дано, уйти в люм с ватом. Э, тоже пенсию получает. Тыди, у тебя есть 72 рубчика. У него Трое детей выросли, а комнаты две, а у меня пал дома. Ему э -э, 75 лет, а мне 83. Вот. А я я по поняла им ежедневно по 30 ведер воды выливала. А нас так Марья Васильевна блю, э, салаты И я это э-э зубы на дело. Была, я blush синий, косынтю синюю, э, с с хоть ты веки невест подарила. Я тебе так мне покажу. Ну, вот. это я тут такой, ладно, оборачиваюсь тогда. А я как её тебя в Москву заглянул так, знаешь, как принцесса цирка. Ну я я вот у университи в кафе, к шобу висит тараканья, цыгаи стоят на цигеике. Вот. Развеливаю. Да лучше времён. И хочует я я мужчин не люблю Что это я буду возиться этим с с с, с этим вот этим Вальке это ей мужа своего не любила